Глава двадцать Ночь. «Где молодой квил Генерал Липет начал с вопроса об эльфе из Северной Империи. «У был по личным обстоятельствам», – спокойно ответил Никита. «Вы понимаете, что будет, если с Квиллом что-то случится на нашей территории?» Опять заговорил приданный генералу ординарец из Ридумов. Правда, на этот раз уже без истерических ноток в голосе. «А вы думаете, эльф из Северной Империи будет передо мной отчитываться о своих планах?» Никита иронично поднял бровь. «Хватит об этих задней...» поймал яростный взгляд Липета и закашлялся. «Лучше расскажи про свою силу вождя. Как я вижу, она наших инвалидов прям на ноги поставила». Глава орков Габра бросил насмешливый взгляд в сторону своих собратьев за спиной Никиты. И парень представил, с каким трудом получилось держаться у тех же братьев То. Впрочем, их наверняка грела мысль о том, что их полное выздоровление смогло остаться тайной. Прошу прощения, тан Никита опять вежливо склонил голову. Но я не уверен, что мы всегда будем на одной стороне. Поэтому я, пожалуй, сохраню тайну своей силы при себе. А то кто знает, может, она когда-нибудь спасет мне жизнь. а -ха -ха, ха ха Громовые раскаты смеха гарена разлетелись по округе. «Не бойся, человек. Как я понимаю, ты собираешь свой отряд не просто так. Хочешь завести себе родовое поместье в наших краях? Что ж, я могу тебе пообещать, что мы всегда будем помнить, что ты был нашим союзником. А орки Габра, когда грабят союзников, всегда берут с них на 30% меньше. Так что на жизнь тебе хватит». Орк поймал взгляд Никиты, и парень неожиданно ощутил, как по нему ударил пресс чужой воли. Он словно требовал выложить все свои секреты, склониться перед истинным вождем. Но это чувство длилось не дольше пары секунд. Потом духовный кристалл солнца разогнал чужую волю, как начало дня разгоняет утренний туман. И все же Никита упрямо вскинул подбородок вверх. Силен! Тангарен довольно махнул рукой, словно ни капли не расстроился, что ничего ему так и не открылось. Впрочем, возможно, это на самом деле так и было, и гордость за своих перевесила желание все обо всех знать. «Пусть так. Ты не орк по праву рождения, но стал одним из нас по праву вождя. Я, тан вольного города Габр, признаю все твои свершения, твои и твоих воинов». Никита быстро повернулся к Ихоу, безмолвно спрашивая, правильно ли им все сказали. Орк кивнул в ответ, и парень успокоился – Ровно до того момента, как к нему вышла и пристроилась рядом Кира-Вер, ученица, которую он увел у шамана Гаррена и которую те искали с момента прихода в Никс. «Так надо!» – тихо шепнула она Никите. «Гаррен признал все, что бы ты ни совершил, связанное с родом орков. В том числе и уничтожение своего отряда и мое ученичество. Теперь можно не беспокоиться о последствиях. Но и ты в ответ по правилам чести должен был показать или хотя бы намекнуть на свои силы, А моего появления для этого намека будет более чем достаточно. Иначе без чести, так же тихо улыбнулся Никита. Иначе путь в великие Таны тебе навсегда будет закрыт. Абсолютно серьезно ответила Кира Верх. Никита неожиданно осознал, что девушка на самом деле искренне верит, будто новый титул в иерархии орков для него важен и что он вообще к нему стремится. Даже рискнула показаться перед бывшим учителем и Таном, несмотря на все связанные с этим риски. Парень заметил, как шаман, сидящий на одной из лошадей за спиной Тана Гарена, оскалился. Но все-таки промолчал. Как сказала Кира Вер, властитель Габра действительно признал все свершения парня, в том числе и ее ученичество. И пока старый шаман точно не собирался с этим спорить. «Мне кажется, ты не понимаешь», – совершенно не стесняясь никого вокруг заговорил с парнем дневник. «Кажется, после повышения до подмастерья среднего уровня и консула прим», Он тоже стал сильнее и теперь был уверен, что точно сможет удержать в тайне своё существование. «Твоя орочая подружка только что всем показала, что ты не просто вождь, но ещё и можешь повелевать шаманами». «А это что значит?» «Что я тан?» – ответил парень. «Да», – подтвердил дневник. «И что Гаррен, признав твоё танство, формально поставил себя ниже тебя, не понимаешь?» «Нет», – еле заметно покачал головой парень одновременно глянув на делегацию орков и людей. Гаррен молчал, очевидно обдумывая происходящее. В тишине стояли и союзники парня. «Когда ты говоришь, будто готов признать все, что натворил тот, кто ниже тебя, ты просто красуешься», – продолжала древняя книга. «А когда то же самое делаешь с равным тебе, а вы по факту оба таны, хоть у него в отличие от тебя есть и настоящая сила и армия, то это выглядит как признание чужой власти». Запомни, здесь, в мире, где все пронизано духовной энергией, за слова придется отвечать. И что мы с этого можем получить? Осторожно уточнил Никита, бросив быстрый взгляд на теперь уже хмурящегося Гаррена. Пауза, судя по всему, затянулась. Чисто теоретически, это дает тебе право ему приказывать. Но как и в случае с возвращением братьев ТО домой, помнишь, я рассказывал, очевидно, что слушать он тебя не будет. Отдашь приказ, тут же получишь вызов. А потом быстрее, чем скажешь счастье, превратишься в труп. Но в любом случае ситуация интересная. Да, воспользоваться твоим новым правом у нас не получится. Однако самим фактом своего существования оно может открыть перед нами интересные возможности. Дневник замолчал, погрузившись в раздумья, куда еще его втянет этот непутевый ученик. А Никита продолжил стоять, ожидая реакции Гарена на появление шаманки и всего, что с этим связано. «А ты попал, как ты сам говорил, жопа ушастая!» Паузу внезапно нарушил генерал Липет, воспользовавшись поводом отплатить наконец своему неоттесанному союзнику его же монетой. Грубости орка давно стояли ему поперек горла, и вот настал момент истины, когда не стыдно было и самому выдать что-то подобное. Или правильнее говорить не ушастая, а красная? «Мой тан, позвольте я разберусь с этими наглецами». Гаррен все еще молчал, когда из его свиты выехал крупный орк и грозно оскалил клыки. Они же специально заманили вас в ловушку, но я убью их и кровью смою все когда-либо данные обещания. О да, крыс, ты умеешь смывать обещания. К Никите подошел Ихоу и с вызовом посмотрел на хмурящегося орка. Только что-то мне подсказывает, что ты делаешь это не кровью, а тем, чем наполнены нужники нашего рода. И не дожидаясь больше ничего позволения, старший То и неизвестный орк с весьма говорящим прозвищем двинулись навстречу друг другу. Впрочем, почему неизвестный? Никите хватило этой короткой перепалки, чтобы понять, что к чему. Крыс, как его назвал Ихоу, видимо был тем самым новым вождем, что захватил власть над родом То после изгнания братьев и смерти их родителей. Он понял, что его старый враг возвышается и решил еще на взлете подбить ему крылья. Сам же Ихоу, трезво оценивая свои силы, по крайней мере парень искренне надеялся, что это так, решил этот вызов принять и без лишней крови вернуть то, что он принадлежит ему по праву. «Что за смешное оружие? Ихоу, ты что, кузнец?» Крыс вытащил из-за спины огромный топор, покрытый то ли кровью, то ли специально вытравленными в стали рисунками. «Не вижу ничего плохого в том, чтобы быть кузнецом». И Хоу неожиданно задержался на один шаг и быстро поклонился стоящему в передних рядах их отряда Ульфу. Он успел оценить силу Дварфа, успел увидеть, как тяжело тот готов трудиться ради общего дела. И теперь был готов смеяться над привычными для орков стереотипами о подземном народе и их призвании. А он точно справится? Никита понял, что волнуется за этого краснокожего гиганта, успевшего стать ему другом. Да и судя по довольно кивнувшему Ульфу, не ему одному – «Всякое может быть», — ответил дневник. «Но у нашего Ихоу ярче горит сердце. Он последние годы сражался не за славу, как многие орки, а борясь за свою жизнь, а значит, и опыта настоящего боя, когда важна только победа, и плевать какой ценой, у него больше. Единственная надежда его врага — травма Ихоу. Но лично ты лишил нашего друга этого слабого места. Так что если Ихоу и проиграет, то только когда сам допустит ошибку». А вот этого старший То точно делать не собирался. Размахнувшись, он принял на молот удар топора своего противника, а потом, войдя в клинч, сократил между ними дистанцию и почти без замаха впечатал свое оружие крысу в грудь. «Неплохо!» — крикнул кто-то в рядах орков Габра. «Инвалид быстрее здорового орка, а кланто похоже, снова сможет о себе заявить!» «Ты не можешь быть таким быстрым!» «Это невозможно!» Крыс захрипел, и из его рта потекла кровавая пена — Не стоит недооценивать меня, моего тана и оружия дворфов И Хоу следил за тем, как взгляд его противника тускнеет. Топор просто рубит, и чтобы победить, нужно пробить вражескую броню. С молотом же достаточно просто хорошенько ударить, чтобы внутренности врага превратились в кровавое месиво. И никакая защита, никакое красное пламя и духовная энергия теперь тебе не помогут. Будь ты про... Крыс попытался оставить за собой последнее слово, но Ихоу оказался готов и к предсмертному проклятию. Второй рукой он выхватил специально заготовленный для такого случая кинжал и воткнул его в глотку своему врагу, выбивая зубы и загоняя обратно все, что тот хотел сказать. Что ж, впервые после долгой паузы заговорил Тан Гарен. Кажется, урода То появился новый вождь. Надеюсь, его тан не станет творить глупостей, и то смогут еще долго ему служить. Вождь орков признал смену лидера в одном из входящих в его орду родов. И заодно намекнул Никите, что не стоит ему злоупотреблять своим положением. Все, как и предсказывал дневник. Парень поспешил кивнуть, понимая, что его такая сделка тоже устраивает, а потом посмотрел на Ихоу. Тот все еще стоял над телом лежащего без движения крыса. Вернее, на самом деле, того орка, наверное, все-таки звали иначе, но теперь в памяти всех он останется именно с этим прозвищем. А старший То, наконец, вернул себе свой род. «Две тысячи клинков моей семьи будут готовы служить союзу». И Хоу очнулся и ацалютовал Никите своим девственно чистым молотом. Действительно, страшновато получилось. Враг весь в крови, а оружие орка словно и ни при чем. Немного опрометчиво говорить такое вслух, заметил дневник, но по-другому было и никак. Клятвы подобного уровня должны даваться перед всеми, иначе грошем цена. Да и никто вроде не обратил внимания на слово «союз». Древняя книга облегченно выдохнула, но, как оказалось, еще ничего не было кончено. «Всего пять сотен воинов, вождь то». «Ваш род немного ослаб в последнее время», – ухмыльнулся, пристально глядя на Ихоу, шаман, тоже выбравшийся поближе, и Никита осознал, что этот орк точно не простит ему украденную ученицу. «Гомерфов крыс!» Только и смог выругаться старший то, осознав, насколько ослаб его род под властью предателей. «И, конечно же, всем, кто захочет принести клятву другим вождям Тана Гарена, мы предоставим такую возможность», – продолжал вещать шаман. Не стоит силой заставлять идти под крыло давно забывшего о своем роде вождя. «Делай, что хочешь», — Никита ответил шаману так громко, чтобы слышали все вокруг. «Но что-то мне подсказывает, что воины моего друга предпочтут пойти служить тому, кто с отрядом в 200 бойцов смог убить семь демонов-псов и с ними же сутки сдерживать орду мертвых шаров древнего леса. Моя сила помогла это сделать, и моя же сила всегда будет прикрывать тех, кто принесет мне клятву верности». Парень подумал, что раз Тангарен угрожал ему, а шаман угрожал Ихоу, то и он вправе угрожать шаману. «Тут прямой зависимости или закона нет», – ухмыльнулся в ответ на мысли Никиты дневник. «Но что-то мне подсказывает, что этот сморчок не станет тебе ничего возражать». И опять древняя книга оказалась права. Шаман промолчал. Гарен дал ему целых две секунды, чтобы возразить, если захочет, но тот не решился. Как повелитель духов, он действительно чувствовал десятки тысяч жизней, взятых этим отрядом за последние сутки. Чувствовал и не находил в себе решимости и воли в открытую бросить им вызов. Что ж, кажется, мы выяснили, что подкрепление мятежной королевы можно не бояться. Гарен развернул своего коня. Отдыхайте, копите духовную энергию. Сегодня вы сняты со всех дежурств, но завтра с утра готовьтесь выступать. Мы уже у границы древнего леса, так что вы будете нужны мне бодрыми и полными сил. «Не забывай, это отряд Никса, а не твои орки», – поправил Гаррена Липет. «Впрочем, я подтверждаю все слова нашего союзника. Отдыхайте и будьте готовы снова показать свою силу». Оба командира союзного войска двинулись обратно к своей ставке, а Никита принялся осматриваться по сторонам, прикидывая, где им будет лучше разместиться. «Может, лучше поближе к той речке?» – оглядел своих парень. «Уверен, там все постараются пристроиться», – покачал головой Джеллу. Плюс туда же поставят кухни, лошадей. В общем, нужен ли нам весь этот людской хаос ради полчищ комаров, которые будут донимать нас всю ночь? Он усмехнулся. Думаю, нет. Так что давайте лучше просто выберем холм почище, да там и поставим лагерь. Только выбирай еще и холм побольше, повернулся к капитану Ихоу. Мы с братом отправляемся за воинами нашего рода, так что ждите нас с пополнением. Удачи! Никита сначала хотел просто махнуть рукой, но потом не выдержал, подошел к обоим братьям то и крепко их обнял и с возвращением того, что принадлежит вам по праву. Спасибо друг. И Хоу крепко обнял человека, который за столь короткое время смог так сильно изменить его жизнь. Если бы еще пару недель назад ему кто-то сказал, что он ради не орка будет готов сразиться с станом габра, старший то рассмеялся бы тому в лицо. А вот теперь, как выяснилось несколько минут назад, он действительно был готов это сделать. Все-таки странная штука – жизнь. Остаток дня для Никиты прошел в приятных хлопотах. Помогать Ульфу разбирать добычу и усиливать, как тот и планировал, доспехи отряда полосками из серой стали. Помогать с готовкой Парсонсу, который даже в форме скелета оказался отличным поваром, пробуя все чудесные блюда, что тому удалось создать. А вечером Никита сделал то, чего давно так ждал, но о чем так старался не думать. Связался с бабушкой. Наполнить амулет связи всей своей силой оказалось довольно болезненным мероприятием, но парень даже не обратил на это внимания. Он выжил себя без остатка, пропустил всю эту силу через руну земли и активировал табличку связи. Неожиданно он подумал, что бабушке может не оказаться рядом, что та не заметит вызова, что все будет зря. «Никита?» Как же все-таки было приятно услышать в итоге ее голос. «Да, это я». «Слава богу, а то я уже начала думать, не сошла ли я с ума». Следующие 10 минут, на которые парню хватило сил, они болтали с бабушкой абсолютно обо всем. Он рассказывал о своих приключениях, конечно, убирая из истории самые опасные подробности. Но та все равно охала и очень за него беспокоилась. Сама же бабушка во всех деталях расписывала, как искала внука, как привлекла всех, кого смогла к его поискам, как затерроризировала полицию. И как была рада, когда наконец снова его увидела. «Три дня я буду, скорее всего, занят. Никита прикинул, что во время самого штурма оставаться без энергии и сил ему точно не стоит. А потом мы снова сможем поговорить. А если повезет, то я и вовсе смогу сразу вернуться домой». Беседа закончилась на приятной ноте, и парень искренне радовался, что смог обнадежить бабушку. Да и самого себя, если уж откровенно, тоже. Но стоило его разуму вернуться, как Никита тут же почувствовал навалившуюся на него усталость и почти сразу провалился в сон. Он не видел, как в лагерь вернулся Ихоу, приведя с собой пять сотен воинов. Всех из его племени, кто остался в живых. Никто не отказался пойти на его зов. И пусть шаман, как и обещал, передал им приглашение вступить в армию к нормальному, как он сказал вождю, и продолжить служить Тану Габра, Не уходя под руку к людишкам, на этот призыв никто не откликнулся. Еще бы, когда перед орками племени снова стоял один из рода То, раскрывший свой талант и более того, сумевший сделать то, что не удавалось никому до него. Вернуть себе однажды утерянную силу. Ночь прошла без приключений. Мятежная королева после недавних неудач, видимо, решила не спешить с новыми атаками. И союзная армия смогла нормально отдохнуть. Самое То перед последним рывком. Утром никаких дальних рейдов никто не объявлял. Гарен с Липетом решили собрать все свои силы в единый кулак и им же ударить по древнему лесу. Конечно, небольшие разведывательные группы прямо по пути следования армии они отправили. Но отряд Никиты на подобные мелочи никто разменивать не собирался. Похоже, хоть оба лидера армии и старались этого не показывать, сотворенным парнем и его командой подвиг их вдохновил. И теперь на этого странного человека у них были гораздо более серьезные планы.